Часть вторая. Флорида. Глава первая. Волны набегали на берег с мерным звуком, убаюкивая меня. Жаркое солнце Флориды слепило глаза даже сквозь закрытые веки. Уже четыре месяца я пытаюсь выжечь солнечным светом все воспоминания о поездке на зимах. К сожалению, это пока так и не удалось. Но я упорная. Мое тело приобрело золотистый загар и сильно похудело. Короткая стрижка открывает лицо и делает меня моложе. Давно уже я не выглядела так хорошо. Что делать, когда вас предали и ваше сердце разбито? Каждый находит свой путь, справляясь с этим. Я же уволилась с работы, собрала вещи, взяла ребенка и уехала во Флориду. Округ Бреверт. Нашла маленький прибрежный городок с числом жителей не более трех тысяч и сняла дом. Прожив несколько недель и набравшись сил, Я гуляя по городу увидела вывеску, что требуется помощник в книжный магазин. Зайдя внутрь, познакомилась с беременной хозяйкой Бренды, и мы как-то легко нашли общий язык. Вот так я нашла себе работу. В конце улицы располагается школа танцев. Кристофер, учитель танцев и по совместительству муж Бренды. Часто заходит к нам на чашечку кофе и проверить, как чувствует себя любимая. Долгое время он твердил мне, что с моим телом я должна танцевать. В конце концов, я сдалась. «Я хочу научиться танцевать танго», — сказала я. «Ты знаешь, что это танец страстей?» — предупредил меня он. «Поверь, в моей жизни их было достаточно», — горько рассмеялась я. Теперь, почти все вечера, я танцую. Танец стал для меня спасением. В нем я забываю обо всем. Нет горести и тяжелых мыслей. Как бы чувствуя мое состояние, Кристофер много занимается со мной, выматывая на занятиях. Когда я шагнула с балкона и полетела вниз, мне было не страшно. Лишь чувство свободы переполняло меня. Вот только я не разбилась. Перед самой землей я зависла в воздухе. Смотря на песок перед собой, можно было рассмотреть каждую песчинку. Я была так близко, с горечью подумала я, и плавно опустилась на песок. Не знаю, сколько я там просидела, пока за мной не прилетели. Пилот был мне незнаком. На заднем сидении меня ждала Эрин, И полетели мы не в замок, а в отель, где нас ждал Робин. Багаж нам прислали, и в тот же день, вместе со всеми, мы вернулись на землю. На память о Зеймахе мне остался лишь диск для связи. Вот только не думаю, что у меня когда-нибудь появится желание позвонить. Примерно через месяц, как я тут обосновалась, мне позвонил Робин. Он хотел приехать но я ответила отказом, сказав, что еще не готова к встрече. У нас состоялся занимательный разговор. «Нам надо поговорить», — решительно произнес он. «Так говорите», — была непреклонна я. Он тяжело вздохнул, и было понятно, что разговор предстоит непростой. «Кристина, ты же понимаешь, что так долго продолжаться не может. Ты должна вернуться на зимах». «Нет», — коротко ответила я. «Ты его Шелани. Это уже ничто не изменит, как бы тебе этого не хотелось». «Вы это уже говорили. И посмотрите, где я сейчас», — резко ответила я. «Ты должна понимать, что он просто дал тебе время привыкнуть к этой мысли. Передайте ему мою благодарность. Думаю, годам к девяносто я как раз привыкну». «Кристина!» Вскричал он, а потом попытался взять себя в руки. «Пойми, ты мне как дочь. А вы бы отдали свою дочь ему?» Спросила язвительно я. «Надеюсь, что моя дочь в такой ситуации понимала бы, в чем состоит ее долг перед страной». «Причем здесь страна?» Не поняла я. «Ты знаешь, что он уменьшил треть поставки Ирине из-за того, что ты обрезала волосы?» Устало сообщил он. «Что?» — не могла поверить я. «Волосы я действительно обрезала из-за варана, помня, как они ему нравились и как он любил перебирать их». Я тут же отогнала слишком яркие воспоминания. У Селима три шахты по добыче Ириния. Одна из них у варана. Таким образом, он отреагировал на твой поступок. Как видишь, это очень даже касается нашей страны. «Как он узнал? Вы следите за мной?» «Не будь наивна. Он требует подтверждений, что с тобой все в порядке. Дом ночи недвусмысленно дал нам понять, что если с твоей головы упадет хотя бы волос, то договор с нами будет разорван». «Я не вернусь к нему». Он разорвал соглашение о браке с Айрин. «Их свадьба отменена». Король Селим был в ярости, но ничего не смог поделать. Варан был непреклонен. «Почему вы считаете, что мне это должно быть интересно?» спросила я безразличным голосом, хотя сердце заголотилось, как бешеное. «Кристина, если ты вернешься, то с ним рядом будешь лишь ты», убеждал меня он. «А кто сказал, что я хочу быть с ним рядом?» спокойно спросила я. И это ничего не значит. Ему без труда подыщут другую жену. Робин начал терять терпение. Он может в любой момент потребовать твоего возвращения. У нас с ними заключен договор, очень важный для будущего нашей страны. Подумай, долго ли ты сохранишь свою независимость? Спросил он резко. Вы сможете вернуть меня ему только по частям. «Подумай о своей стране!» — воскликнул он. «Ты хоть представляешь, как это важно для нас, что Шелани принца будет землянка? Мы же только недавно вошли в содружество. И если моя страна отдаст меня ему в рабство, то я сделаю все, чтобы поставки Ирине были прекращены!» — прошипела я. «Как думаете, сможет ли он отказать матери своего будущего ребенка?» «Кристина!» — закричал шокированный Робин. «Можете так и передать своему руководству!» — отрезала я. Не знаю, что они там решили, но пока меня оставили в покое. Я не стала прятать голову в песок и погрузилась в интернет для поиска всевозможной информации о мире Зеймах. Перед поездкой я тоже им интересовалась но все внимание уделяло достопримечательностям. Вот тут-то я и поняла, почему так смеялся варан, когда я сказала, что мне может не понравиться секс с ним. Мужчины этого мира славились как самые лучшие любовники во всех мирах. Даже самый простой мужчина обладал особым воздействием на женщин, заставляя терять голову. Что уж говорить о принце. Они могли одним взглядом довести женщину до оргазма, а в постели вытворяли такое, что после них уже никакой другой мужчина не мог удовлетворить ее. Заполучить в свою постель мужчину с Зимаха было огромной удачей. Я вспомнила ночи, проведенные с вараном, и меня затопило жаром. Черт бы его побрал, но если это даже и так, то лучше я стану монашкой, Чем вернусь к нему? Представители мира Зеймах обладали невероятным обонянием. Я помню, что нас предупреждали не злоупотреблять духами. Все дома ночи имели уникальный, лишь им одним присущий запах. Каждый мужчина правящего класса, а особенно королевской семьи, помимо всего прочего, обладал ментальными силами. Ну да. Варан предупреждал, что может чувствовать ложь, вспомнила я. А то, что они делали с гравитацией, сводило с ума всех наших ученых. Я тут же вспомнила светильники в замке, просто висящие в воздухе. А чего стоят их летательные аппараты? Теперь понятно, как варану удалось меня поймать у земли, но неясно, как он вообще позволил мне упасть. Я ошиблась, предполагая, что у Варана было много женщин. У него их было невероятно много. Он был принц, и все женщины стремились в его постель в надежде стать Шелони. И он никому не отказывал, но ни с кем не проводил ночь дважды. А его свадьбе Сайрин было условлено давно, и лишь она одна удостоилась повторных встреч с ним. Везде писали, что они прекрасная пара, и она ему очень дорога. Удивительно, что он с ней тогда расстался, пожала плечами я. Дом ночи короля Селима имел вес не только на Зеймахе, но и во многих мирах. И все из-за Ириния, добыча которого осуществлялась лишь в этом мире, оценили его во всех мирах Содружества. Основные же залежи находились на территории короля Селима. Так что мое желание спрятаться в каком-нибудь из миров было неосуществимой фантазией. Удивительно, но я не нашла ни одного упоминания о Шеллоне, ушедшей от своего мужчины. Вот это повергло меня в уныние. «Но, может, эта информация тщательно скрывается?» — подумала я. Шеллони действительно являлась неприкосновенной, и никто не мог встать между нею и ее мужчиной. Если даже девушка из богатой семьи влюблялась в неравного по положению и становилась его Шеллони, то никто не мог помешать им быть вместе. Теперь понятно, почему так ценилась их девственность. Если же кто-то покушался на Шеллони, то это могло стать поводом для войны. Земля лишь недавно вошла в содружество миров, и еще ни об одной землянке Шелани известно не было. Хотя интернет уже пестрел восторгами по поводу мужчин Зеймаха. Информация обо мне в сеть пока не просочилась, хотя было много Шелани из других миров. Меня удивило то, что не было ни одного развода между супругами. Мужчина за свою жизнь обретал лишь одну шелони и берег ее, как зеницу ока. И ни одна женщина не сопротивлялась своему мужчине. Теперь понятно удивление варана, когда я не захотела с ним остаться. Раздался звонок телефона. Неохотно я открыла глаза и потянулась за ним в сумку. «Мам, привет!» Услышала я голос своей малышки, когда ответила. «Как ты, солнышко?» «Все хорошо, мам! Сегодня бабушка везет нас с Полом в зоопарк!» Радостно сообщила она. Пол — это их внук от сестры Дэвида Вирджинии. Он старше Эрин на год. Аманда, моя свекровь, попросила меня на месяц отпустить к ним в Атланту внучку, мотивируя это тем, что они скучают, и у них гостит Пол. «Пусть дети общаются, они же родная кровь!» — уговаривала она меня. Хотя уговаривала — это сильно сказано. «Аманда — властная дама!» И мне в вежливых выражениях сообщили, чего бы они хотели и в чем состоит мой долг перед семьей. «Мама, скажи Полу, что я принцесса, а то он не верит!» — вдруг попросила она, и у меня кольнуло сердце. «Солнышко!» «Ты же знаешь, что ты моя принцесса», — сказала я ей. «Нет, мам. Мне варан говорил, что я принцесса дома ночи. Скажи ему». В этот момент я ничего сказать не могла. При упоминании этого имени под жарким солнцем мое тело покрылось холодным потом. Трубку взяла Аманда. «Кристина!» Я еще раз хочу выразить свое негативное отношение к тому, что ты взяла ребенка в эту поездку. Как ты могла? Эрин – впечатлительный ребенок и теперь всех убеждает в своих фантазиях. «Аманда, я была с Робином, и он настаивал, чтобы мы поехали все вместе». Нейтрально ответила я, стараясь сдержать свое раздражение. Робин был авторитетом в семье и его имя всегда служило хорошим щитом от нападок. «Кристина, ты же мать, и должна была лучше следить за ребенком». «Как дела у Вирджинии?» – перевела разговор я. Она сейчас опять была беременна, и эта новость являлась предметом гордости в семье. «У нее все хорошо. Она нам прислала снимок УЗИ. Сказали, что будет мальчик», – с гордостью сообщила она. «Интересно, а девочки у нас второй сорт, что ли?» Язвительно подумала я. Дальше разговор скатился до монолога о том, какая Вирджиния хорошая мать. И мы попрощались. Настроение было испорчено напрочь, и я собрала вещи и ушла с пляжа. Сегодня был мой выходной. Без Эрин дом был пустой, и я старалась как можно меньше там находиться. Придя домой, я приняла душ и переоделась. Съев салат и не зная, чем бы заняться, я, не выдержав безделья, собралась и пошла на работу. «Я тебя скоро выгонять отсюда буду», — засмеялась Бренда, увидев меня. «Тебе чего дома не сидеться?» Я скорчила рожицу и подошла к прилавку. «Нет сил быть дома. Без Эрин он пустой». Говорила я тебе. Не надо было отпускать ее так надолго. Сразу посерьезнела она. Что уж теперь, махнула я рукой. Тут звякнул колокольчик, и в магазин вошел высокий золотоволосый красавец, предмет тоскливых взглядов уже замужних дам и предмет мечтаний незамужних. Помощник шерифа Том. Совершенство его мускулистого тела Форма не только не скрывала, а даже подчеркивала. Он часто заходил к нам купить книгу своим многочисленным племянникам или просто выпить кофе. Бренда тут же расплылась в улыбке. «Помощник шерифа, я требую арестовать эту женщину!» — воскликнула она. «Нарушаем?» — подмигнул он мне. «Она злоупотребляет работой!» «Это...» «Очень серьезное нарушение», — строго сказал он мне. «Придется понести наказание». «Чем же вы ее накажете?» — допытывалась Бренда. «Думаю, на первый раз ужином». «Принимается?» — спросил он Бренду. «В самый раз!» — улыбнулась она ему. «Что?» — возмутилась я. «Обсуждению не подлежит. Восемь я за тобой заеду». Твердо сказал он и подмигнув Бренди вышел. Что это было? Растерянно спросила я. Ты приглашена на ужин. Я не хочу. Бренда изумленно посмотрела на меня. Ты в своем уме? Даже у меня, беременной, сердце замирает при виде Тома. Сегодня вечером ты, вместо того чтобы маяться дома, приглашена на ужин этим красавцем. «И еще недовольна?» «Бренда, мне никто не нужен». «Да не съест же он тебя». «А зачем он приходил?» «Не поняла я». «Пригласить тебя на ужин», сказала Бренда. «И избежать, пока ты не успела отказаться». Мы посмотрели друг на друга и, оценив комичность ситуации, рассмеялись. «Ты знаешь, что он записался к Кристоферу на танцы?» «Нет». Наверное, он в другое время ходит, я его ни разу не видела. С его приходом у моего мужа удвоилось число клиенток. Среди женщин нашего городка танцы стали вдруг очень популярны. Даже Энджи записалась. «Энджи?» — удивилась я. Она была матерью троих детей и фигурой напоминала бочонок. «Да она последний раз танцевала на выпускном балу и бедному полу отдавила все ноги!» с притворным ужасом проговорила Бренда. «Ну и ладно», — улыбнулась я. «Спасибо Тому. Лишние деньги вам сейчас не повредят», — я указала глазами на живот Бренды. «Это да», — улыбнулась она, с нежностью погладив его. «Толкается». Иногда заснуть не могу. Точно танцор растет. Пожаловалась она, и мы рассмеялись. Вечером, собираясь на ужин, я нервничала, как перед первым свиданием. Посмотрев в зеркало на наряд, который выбрала, я пришла в ужас. Брюки и закрытая блузка просто кричали ⁇ Не тронь меня ⁇ Из чувства протеста а не из желания соблазнить Тома, я надела бирюзовое струящееся платье с открытой спиной и широкой юбкой до колен, босоножки на высоком каблуке и короткий пиджак с рукавами три четверти. Перед этим я помыла голову и при сушке воспользовалась средством для укладки. Теперь мои волнистые короткие волосы легли игривыми кудряшками, обрамляя лицо, на котором горели зеленые глаза. Губы я красить не стала, лишь нанесла на них блеск. Я по-настоящему поняла, что действительно выгляжу хорошо, лишь тогда, когда открыла Тому дверь. А он восхищенно замер на пороге. Должна признаться, что он тоже выглядел отлично. Темно-синие джинсы сидели на нем изумительно. Белая рубашка и черный пиджак обтягивали широкие плечи. Его золотистые волосы лежали мягкой волной, так и прося, чтобы в них залезли пятерней и растормошили их. Но больше всего подкупала его открытая улыбка. Та самая улыбка настоящего бойскаута, от которой у женщин замирает сердце. Такому доверишь не только себя, но и ключи от сейфа. «Проходи», — пригласила я. Я сейчас сумочку возьму и готова». Он зашел, с интересом оглядывая обстановку, но не выпуская меня из виду. «А ты здесь все переделала?» — сказал он. «Я был раньше у Мэри, но у нее не было так солнечно». «Перекраска стен творит чудеса», — пошутила я. «Мне даже мебель менять не пришлось. Я просто все переставила». Я взяла сумочку, и мы вышли. Он стоял рядом, пока я закрывала дверь, и помог сесть в свой внедорожник. Сначала я была немного напряжена, а потом рассмеялась. Он вопросительно посмотрел на меня. «Впервые еду с полицейским. Меня ни разу не арестовывали. Да даже штрафа о неправильной парковке не выписывали». Какая-то тень промелькнула на его лице, и он внимательно посмотрел на меня своими светло-карими глазами. «Что-то не так?» — спросила я. «Ты сейчас откровенно со мной?» Я почувствовала удивление от такого вопроса. «А что мне скрывать?» «Я пытался проверить тебя по базе, но вся информация закрыта». «Что?» «Не знаю, чем больше я была шокирована». Тем, что он пробивал меня по полицейской базе или тем, что информация скрыта? «Ты поэтому пригласил меня? Чтобы выяснить, не наркоторговец ли я или агент спецслужб? Мне не нужен повод, чтобы пригласить красивую женщину на ужин. Но я хотел бы знать, что происходит». Ответил он прямо, а его сильные руки крепко сжали руль. «Ты от кого-то убегаешь?» Скрываешься с ребенком от мужа?» «Это допрос?» — начала злиться я. «Может, тогда надо было пригласить меня в участок? Или хотя бы попытаться напоить?» Он ударил по рулю рукой и сжал его с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «А тебе не приходило в голову, что я просто беспокоюсь и хочу помочь?» — рявкнул он. Потом притормозил на обочине и развернулся ко мне. Красивая молодая женщина приезжает сюда с ребенком жить, а в глазах у нее такое, как будто она пережила трагедию и чудом осталась жива. Информация о ней закрыта. «Ты убежала от мужа?» Меня удивила его проницательность. За его улыбкой и привлекательной внешностью скрывалась наблюдательность. Недаром он был полицейским. «Я вдова». Решила ответить я. «Тогда убегаешь от родственников, или тебе грозит опасность?» «Моя дочь гостит у свекрови, и все прекрасно знают, где я нахожусь». «Почему о тебе нет информации?» — допытывался он. Я могла лишь предполагать. Возможно, из-за того, что я стала шеллони информацию обо мне засекретили. Можно было бы спросить у Робина... Но после нашего последнего разговора звонить ему как-то не хотелось. «Я не знаю, но если я дам слово, что не имею никакого отношения к криминалу, тебя это успокоит?» Том внимательно смотрел на меня, пытаясь проникнуть в душу. Я видела, что его мучают вопросы и что он старается поверить мне. Он выдохнул и постарался взять себя в руки. «Ты когда-нибудь расскажешь мне о том, что с тобой произошло?» Тихо спросил он, не глядя на меня, а устремив взгляд на дорогу. Я замерла. Мне не хотелось ему врать, но и правду я сказать не могла. «Том, что бы со мной ни произошло, это не то, что я бы хотела вспоминать или рассказывать кому бы то ни было», сказала я твердо. Он посмотрел на меня. Полагаю, мне надо принять это, если я хочу и дальше общаться с тобой. В этом он был совершенно прав. Вдруг он улыбнулся мне мальчишеской улыбкой. «Ты еще не передумала поужинать со мной? Обещаю, сегодня больше никаких вопросов. Лишь то, что ты сама захочешь рассказать». «Идет», — согласилась я. Он тронул машину, и мы двинулись в путь. «Это хорошо, потому что тебя ждет сюрприз». Заинтригованная, я посмотрела на него, но он загадочно молчал. Мы подъехали к ресторану у Пита, стоянка возле которого была необычно полна. Когда мы зашли внутрь, то я растерянно замерла. Все столики были сдвинуты по периметру, освобождая пространство. И зал был переполнен. Нас провели к нашему столику, на котором стояли свечи. «Что здесь сегодня?» — удивленно спросила я. «Слишком многие у нас в городе увлеклись танцами, и мы решили устроить вечер милонги». Недалеко от нас я увидела Бренду с Кристофером и она помахала мне рукой. «Бренда все знала?» — заподозрила я. «Она это и организовала, подбив пита предоставить свой ресторан». «Так почему же она ни слова не сказала?» — обиделась я. «А ты бы пошла?» — он внимательно посмотрел на меня. «Я хотела сказать уже «да».» — как замерла. «Вообще-то он был прав». «Вряд ли бы я пошла на этот вечер, зная, сколько народу тут будет». «Значит, все это было подстроено». Я обвиняющим взглядом посмотрела на него, имея в виду его приглашение. А он лишь улыбался. «А если бы я не пришла днем в магазин?» «Я бы что-нибудь придумал», — уверенно ответил он. «Я лишь улыбнулась от его самоуверенности». Известие о том, что все это было подстроено, меня не расстроило, а наоборот, успокоило. Получается, что Том пригласил меня просто по-дружески из-за просьбы бренды, не имея никакого личного интереса. Я расслабилась и почувствовала себя совершенно свободно в его обществе. Мы сделали заказ, и я наслаждалась музыкой. Заиграла тандам, И Том пригласил меня. Многие пары встали из-за столиков и вышли на танцевальную площадку. Я приняла его руку с внезапно забившимся сердцем. Одно дело танцевать на занятиях, а другое здесь. Но Том двигался уверенно, и мое тело ответило на автомате, пока я сомневалась. К тому времени, когда танда закончилась, и мы станцевали несколько танцев, Я чувствовала себя уже совершенно свободно и искренне улыбалась Том. После танца мы подошли к столику Бренды и Кристофера. «Какая же ты молодец, что организовала все это!» — сказала я ей. «Вот только как ты могла скрыть свои планы от меня?» «Я знала, что просто так ты не придешь», — улыбнулась она, ничуть не раскаиваясь и разыграла все, как по нотам. Я притворно нахмурилась. «Это я придумал», — признался Том. «И ты, Брут!» — воскликнула я. «Не знала, что так много людей у тебя занимаются», — сказала я Кристоферу. «Многие пришли просто посмотреть», — ответил он. «Возможно, после сегодняшнего вечера они решат не просто смотреть». Я подмигнула ему. «Мы еще немного поболтали». Нам принесли заказ, и мы вернулись к своему столику. Сегодняшний вечер был приятным сюрпризом. Том оказался очень хорошим собеседником, и мы прекрасно проводили время. Он сдержал свое обещание и больше не задавал мне тревожащих вопросов. Зато он много рассказывал о себе. Как оказалось, у него ирландские корни и большая семья с кучей племянников и родственников. Он рассказывал о проделках сорванцов своего брата, заставляя меня смеяться до слез. Мы пропустили танду вальса, увлекшись разговором и просто наблюдая за парами. Давно у меня не было такого приятного вечера. К нам подошла Бренда. «Том!» «Ты не против, если Кристофер станцует с Кристиной танго?» Спросила она его. «Я еще ни разу не видела, как они танцуют». «Мне самому будет интересно посмотреть», — ответил он. «Вы опять сговорились?» Я посмотрела на них обвиняющим взглядом. «Только чуть-чуть», — улыбнулась она. «И ты моя должница». «Это почему же?» «Вспомни, как ты упиралась» и не хотела идти танцевать. «Дай мне теперь посмотреть, на что ты способна!» «Отговорки не принимаются», — строго сказала она и вернулась к мужу. Так что, когда заиграла музыка и подошел Кристофер, я была готова. В этот вечер я танцевала как никогда. Из-за легкости на душе и хорошего настроения я просто порхала в руках Кристофера. Танец шел из души, мы импровизировали и куражились. Между нами разве что искры не летели. Закончилось все тем, что нам все уступили место на танцполе и просто наблюдали. Когда замерли последние аккорды, раздались бурные аплодисменты. Ко мне подлетела Бренда. «Кристина, это что-то!» — воскликнула она. «В руках твоего мужа и бревно затанцует. Засмеялась я. «В тебе столько огня!» Воскликнул Том. «Смотря, как ты танцуешь, я в очередной раз вспоминаю, как сильно я тебя люблю», произнесла Бренда мужу, и то, как они посмотрели друг на друга, сказала о многом. Вечер удался. Предполагаю, что теперь такие вечера станут хорошей традицией. Мы с Томом ехали обратно, И с моего лица не сходила счастливая улыбка. «Вижу, ты не обижаешься за мой обман», — сказал он. «Разве я могу обижаться за такой прекрасный вечер?» — спросила я. «Наоборот, я тебе благодарна. Мы можем повторить. Думаю, в следующий раз меня не надо будет так хитроумно на него приглашать», — улыбнулась я. «Почему бы нам не сходить поужинать на днях?» — предложил неожиданно Том, и я напряглась, не зная, что ответить. Он почувствовал мое напряжение и заминку. «Просто дружеский ужин», — повторил он, бросив на меня взгляд. «Мне почему-то кажется, что тебе не помешает, друг». И «Если только дружеский». Согласилась я, все еще раздумывая, правильно ли поступаю. «Мое самолюбие убито наповал, шутливо сказал он. «Сегодня же пересмотрю свою самооценку». «С твоей самооценкой все в порядке», — улыбнулась я. «Дело не в тебе». «Тебя кто-то обидел?» — уже серьезно спросил он, бросив на меня внимательный взгляд. «Ох, ты даже не представляешь!» «Как?» — подумала я. В его глазах было обычное человеческое беспокойство, и не знаю почему, но я спросила. «Скажи, тебя когда-нибудь заставляли сделать то, что ты не хочешь или не готов?» «Да, постоянно», — улыбнулся он. «Вся семья твердит, что мне пора жениться». Я улыбнулась тому, как он быстро ответил. Судя по тому, что ты даже не задумался об ответе, это основная тема на семейных обедах. Ты даже не представляешь, насколько права, бросил он на меня жалобный взгляд. А тебя к чему склоняют? Примерно к тому же. Вот только спутника мне уже нашли и пытаются убедить, что у меня нет выбора. Держись, личную свободу Еще никто не отменял. Поддержал он меня. «Том, мне нравится ход твоих мыслей!» Улыбнулась я. «Я тоже думаю так же!» Он бросил на меня игривый взгляд. А «Почему бы нам не обсудить эту тему за ужином завтра? Поверь, более понимающего слушателя ты не найдешь!» Я погрозила ему пальцем. «Том!» Два свидания подряд. Будь осторожен. В городе пойдут слухи, что ты решила степениться. Он посмотрел на меня с притворным ужасом, а потом заговорщицки улыбнулся. Давай поддержим друг друга. В моей семье успокоится, что я нашел хорошую девушку, а ты докажешь, что имеешь право на выбор. Эх, если бы все было так просто. Том при других обстоятельствах я бы с радостью воспользовалась твоим предложением, но я не хочу тебя втягивать в то, о чем ты даже представления не имеешь. Мы подъехали к моему дому и он заглушил машину вся веселость слетела с него, и я встретила абсолютно серьезный взгляд карих глаз кристина не забывай кто я и ты в любой момент «Можешь ко мне обратиться». Я была благодарна за предложение о помощи, но понимала, что тут он не в силах мне помочь. «Спасибо», — искренне поблагодарила его я. «Он вел себя, как настоящий бойскаут, готовый прийти на помощь. Мне пока удается справляться своими силами», — беспечно улыбнулась ему я. «А как же наше свидание?» Тут же перешел на шутливый тон он. «А наш дружеский ужин состоится», — поправила его я. «Завтра», — полуутвердительно сказал он, — «послезавтра», — предложила я, — «ты разбиваешь мне сердце, а мне кажется, оно у тебя кремень». Он рассмеялся и вышел открыть мне дверцу, затем проводил меня до дома и подождал, пока я открою дверь. Еще раз спасибо за ужин, сказала я, поворачиваясь к нему. Но он стоял так близко, что я натолкнулась на него. Всегда рад, шутливо ответил он, и быстро поцеловал меня в губы. Я даже не успела отреагировать, как он сказал до встречи, развернулся и пошел к машине. Том был на пару лет младше меня. На службе он был собран, сдержан и казался старше своих лет. Но иногда он ослеплял своей мальчишеской обаятельной улыбкой и казался моложе. Или удивлял неожиданным поступком. Чертыхнулась я про себя.